И наше кораблестроение не знает более тщательной, толковой и добросовестной работы. В дверях камбуза с подносом появился Ренне. Он был в белой куртке с блестящими пуговицами и в истоком, тоже белом колпаке. Консервированные помидоры, огурцы, красиво нарезанные ломтики моркови были украшены не весь каким образом сохраненными перышками зеленого лука. Скорее всего, Сундбек подстриг свой огород, расположенный под цветовым люком. Над всем этим возвышалась бутылка настоящей русской водки в окружении хрустальных рюмок. Там он цен разлил водку и сказал: "Господа, не знаю, насколько верны мои представления о русских обычаях, но прежде чем приступить к обеду, я бы хотел провозгласить тост за здоровье наших гостей и за процветание в Советской Республике. — Надо выпить, — тихо сказал Терехин товарищам, — берят за рюмку. Гости отдали должные закуски и поданному вслед за ней превосходному томатному супу. Однако не чувствовали себя свободно. Их смущала не еда, а роскошная сервировка, столовое серебро на крахмаленные салфетки. Першин искоса, следил за ним подистом, который медлительными и солидными манерами скрыдовал свою растерянность. Он быстро сообразил, как надо действовать, и подражал каждому жесту хозяина. В меню обеда была лососина, оленьи языки со спаржей, а когда появились трубочки со сливками, Тёрёхин не сдержался и весело глянул на Першина. За кофе, ликёром и сигарами Амундсен заговорил: "Господин Тёрёхин, хочу довести до вашего сведения, что мы для нужд экспедиции приобрели некоторое количество мехового товара для одежды, а также моржового копальхина и рыбы для собак. Я готов предъявить вам, как представителям правительства, все приобретения и, если надлебно, уплатить положенную при этом пошлину". Господин Амундсен ответил Тёрёхин, вертя в руках сигару: Наше правительство будет оказывать всяческое содействие мирным научным исследованиям что же касается пушнины которую вы приобрели для снаряжения она таможенному сбору не подлежит в конце концов настоящая наука это достояние всего человечества першин с удивлением посмотрел на товарища весьма благодарен вам можете быть уверены в том что мы не занимаемся коммерческими операциями и именной торговли в целях наживы мы вам верим, господин Амундсен, повторил Тёрёхин. Ещё раз благодарю вас, господин Тёрёхин, уже спокойно сказала Амундсен. Насколько я понял из вчерашней беседы, вы намереваетесь открыть здесь школу? Да, наша цель научить людей грамоте, а через грамоту и просвещение изменить их жизнь. Это весьма похвальное желание, заметила Амундсен. Но вот ведь в чём вопрос. Хотят ли сами сдержанные люди изменений? Может быть, для них именно этот образ жизни, к которому они приспособились веками, является самым подходящим. Я это говорю не ради того, чтобы просто просуждать, а опираясь на свой собственный опыт общения с арктическими аборигенами. Мне пришлось зимовать в канадской Арктике при открытии Северо-Западного прохода. Подолгу жить средийских мосов, я не раз слышал их заверения в том, что человек севера ни за что не променяет свою жизнь на какую-то другую.